И писать книжки о том, каким он был патриотом, опорой, свободы и демократии, и как его несправедливо очернили враги, а не тянет за собой в могилу и меня в том числе. Короче, демократию хочу! Хочу, хочу, хочу! Ага, сейчас. А долю с маслом? Нет, надо успокоиться и вспомнить все, что я слышал о Борисе Годунове. И его времени. Спустя полчаса я вынужден был с сожалением констатировать, что не знаю о Борисе Годунове практически ничего. Никто он, ни откуда, ни в какое время царствовал. То есть время-то приблизительно, с точностью в лучшем случае до десятилетия, я установить смог. Да и то потому, что, по семейным преданиям, один из моих прапрадедов, до революции относившийся к крестьянскому сословию, сумел пробиться в уездные старшины и так неплохо себя показал, что был приглашен самим государем-императором Николашкой, чтобы ему пусто было такую империю просрать, на бал, устроенный в честь трехсотлетия династии Романовых. И состоялся сей бал в городе Санкт-Петербурге в Зимнем дворце в 1913 году, отчего, простым вычитанием, получаем дату воцарения Романовых — Следовательно, гражданин Годунов царствовал явно до сего года. Но насколько «до» — я, хоть убей, совершенно не помнил. Еще, путем длительного напряжения всех своих способностей, я припомнил, что окончание царствования Годунова ознаменовалось какими-то природными катаклизмами, то ли наводнениями, то ли ранними заморозками, отчего в стране начался повальный голод, который продлился то ли три, то ли пять лет. Нет, пять — это уж слишком, вообще бы страна вымерла нахрен, И три там много. Ну, во всяком случае, голод был. Это я помнил точно. Но вот когда, в каком году, я нервно хмыкнул. Да уж и так жопа, да еще и впереди маячит совсем уж полное. Без дураков. И ведь никакого выхода, блин. Но не могу же я климат изменить. Или могу? После всего со мной случившегося я уже ничему не удивился бы, но ставить на это собственную жизнь не рискнул бы. Про смуту я знал чуть больше, хотя источники этих знаний были далеко некорректными. Так, например, одним из последних был фильм «1612», представлявший собой полнейшую билетристику. Однако то, что после Грозного и перед воцарением Романовых на Руси успели порулить еще некая семибоярщина, ее я запомнил только потому, что в веселые времена бойки Ельцина существовал такой термин «семибанкирщина», и кто-то из умников пояснил, что это как раз по аналогии с семибоярщиной. А также еще один царь по имени Василий Шуйский я помнил. О, кстати а не тот ли это Шуйский, который так усиленно двигал версию, что я онемел. Однако правили эти семибояре и Васька Шуйский до Годунова, либо позже, я не помнил абсолютно. Ладно, это установить несложно. Поспрашаю аккуратненько. Если уже правили, значит, о них уже известно, а если нет, значит, их еще не было. Еще там было крестьянское восстание Ивана Болотникова, но вот когда точно оно состоялось, во времена Бориса Годунова или позже, я хоть убей не помнил. Ну и, конечно, звезды экрана, уже дмитрий которых сажали на престол поляки и всякая местная шелупонь, хорошо погревшая руки на грабежах. А, как венец всего, естественно, поход на Москву крутых чуваков, Минина и Пожарского. Один из них был князь, но кто точно я не помнил, а второй, кажется, еврей, ну куда уж без них-то? А может, и нет. Но деньги он у себя в Нижнем Новгороде собирал как-то уж очень круто, типа как братки в лихие 90-е, чуть ли не жены детей в заложники брал. Во всяком случае, поляков из Москвы окончательно вышибли именно они. На семь вроде смута и закончилась. Итак, что мы имеем? Я. Успешный российский бизнесмен 37 лет от роду, сумевший на исходе нулевых годов обустроить свою жизнь таким образом, как мне самому нравилось. Образование высшее, три штуки, в том числе бакалавриат в Гарварде, холост, не судим, хотя пару раз еле вывернулся, но не по уголовке, а по другим делам. Владелец трех квартир, Москва, Лондон и Лавалетто, двух домов. «Малага» и флом Четыре «Четырех машин», «Морган Аэро-8», «Маруся Би-2», «Бентли Континенталь Флайинг Спар» и «Раритетного Хорж», «Ну, люблю я эксклюзив, ничего не поделаешь». А также одной яхты марки сто 102, водоизмещением сто тонн, два двигателя по 2000 сил, максимальная скорость 27 узлов, интерьеры, отделаны корнем ореха и еванским тиком, оказался в глубокой жо, то есть в глубоком прошлом, в неизвестно каком году. В теле малолетнего сына горемычного Бориса Годунова и без какого бы то ни было влияния и возможности воздействовать на ситуацию. Ну, кто будет слушать десятилетнего пацана, даже если он и царский сын? Я зло ощерился и вцепился зубами в подушку, чтобы не заорать в голос. Нет, но ну надо же было так вляпаться. Чуть успокоившись... Я вытер мокрое от слез и пота лицо. Вот интересно, мыслю я вполне адекватно своему прежнему возрасту, а стоит только отреагировать эмоционально, как тут же вылезают реакции десятилетнего пацана, и попытался мыслить позитивно. Итак, что я все-таки могу в этой ситуации предпринять? Не может быть, чтобы жопа была полной и окончательной. Надо искать варианты. Тем более, что стимул у меня нынче куда как сильнее, чем, скажем, у того же моего приятеля Джека — собственная жизнь. А мотивация? Она способна творить чудеса. Так, во всяком случае, утверждал тот профессор, к которому я время от времени наведывался, хотя больше следуя моде, чем необходимости. Впрочем, воспоминания о Джеке натолкнуло меня на первый вариант. А может... «Слинять? Насколько я помню, английские купцы обосновались в Москве чуть ли не со времен Грозного. Ха, чуть ли! до да со времен Грозного и прошло-то всего ничего. Папашка, если я все верно помню, как раз при нем и поднялся. Но как бы там ни было, англичане в Москве есть. И, как мне кажется, не только они. Тот же доктор явно немец». Или у них тут еще и Германии-то нет? А на ее месте существует нечто намного более обширное, но совершенно аморфное, под названием «Священная Римская империя германской нации». Впрочем, на текущую задачу это уточнение никак не влияло. Иностранные государства были, и значит, было куда линять. Но ленять не просто так а запасшись баблом и приобретя влиятельных друзей, чтобы там, в далеких землях, не сосать лапу и не побираться. В конце концов, царевич я или не царевич? Неужели не найду, что тут во дворце можно приватизировать и обратить в стартовый капитал? В конце концов, такие, как я, целую страну приватизировали, и куда обильней этой, нынешней. Ладно, примем как вариант номер один. Что можно сделать еще? А вот с этим пока был полный пролет. В разных фантастических книжках, которые я читал в далекой юности, такие вот типа меня-попадальцы в прошлое от чего то непременно имели в памяти разные полезные сведения. Тот же Твеновский Янки, например, откуда-то знал точную дату полного солнечного затмения, что сразу же позволило ему поставить себя как крутого мэна. Остальные тоже кое-что знали и умели. От технологии производства стали до конструкции паровой машины. Я же был не в состоянии припомнить что-то, что мог бы воплотить в жизнь немедленно прямо сейчас и тем самым завоевать хоть какой-нибудь авторитет, ну или что не требовало бы грамотного подбора и обучения кадров и постановки четкой, но весьма и весьма отдаленной задачи. И это меня заело. Ладно бы я был обычным бычарой в 90-х, под шумок, наложившим лапу на ошметки, на которые большие дяди, затеявшие всю эту пресловутую приватизацию, обожравшись самого вкусного, не обратили внимания. Так нет же. Все те уроды либо в бегах, либо в могиле, потому что ничего, кроме как примитивно хапать, не умеют. Я же уже совершенно другое. Нет». Ту закалку никуда не денешь, я тоже могу решать вопросы по-разному. И пули не боюсь, потому как для таких, как я, это непременная часть всей жизни. он живут же итальянцы на Везувии, который уже однажды напрочь завалил целый город и с тех пор не раз просыпался. И ничего, радуются жизни по большей части. Вот я тоже радуюсь. Но ведь в первую очередь я сегодня предприниматель, то есть человек, способный создавать нечто, чего до меня еще не существовало, товар, логистическую схему, торговый узел, соединить в единую цепочку идею людей, способных ее воплотить, ресурсы, необходимые для этого воплощения, и получить продукт. Причем получить в нужное время – и в нужном месте, там, где этот продукт окажется востребованным, там, где за него будут готовы отдать самое дорогое, что есть у людей, деньги. Так что нечего тут сопли разводить, Федя, думай. Что ты такого знаешь и умеешь, что здесь, в этом месте и в этом времени поможет тебе вытащить твою задницу из той ямы, в которую она угодила?»